Дорожные спутники горячо распрощались, оба выражали живейшее удовольствие по поводу завязавшейся между ними дружбы и обещали встретиться как можно скорее в Париже. Сколько таких обещаний дается в дороге, и как редко они выполняются по приезде. Глава третья. В Вестминстере. Мессир Альбитце был мужчина высокого роста, сухощавый, с длинным смуглым лицом, с черными широкими бровями, из-под маленькой шапочки выбивались на лоб густые темные кудри. Гуччи он принял ласково, приветливо, но без всякой суеты, как и подобает важной особе. Говоря о своем доме, он пренебрежительно махал рукой, как бы ни во что не ставя богатство, которое выступало буквально из каждого угла его жилища. Сидя у стола, высокий худой альбитцы в узком камзоле из темно-синего бархата с серебряными пуговицами, походил на тосканского принца. Пока шел обмен традиционными приветствиями, гость разглядывал высокие дубовые сиденья, обитые камкой табуреты из ценных пород дерева с инкрустациями из слоновой кости, богатейшие ковры, устилавшие весь пол, Массивный камин с тяжелыми серебряными подсвечниками. Юноша не мог устоять против искушения и быстро делал в уме подсчеты. Ковры — шестьдесят ливров за штуку, никак не меньше. Подсвечники — сто двадцать. Если остальные комнаты не уступают этой, весь дом стоит в три раза дороже, чем дядин. Ибо хотя Гуча мечтала о карьере тайного посланника и верного рыцаря королевы, он был купец, купеческий сын, купеческий внук и купеческий правнук. Вам надо было сесть на один из моих кораблей. Ведь мы и судовладельцы тоже. И ехать через Булонь, говорил миссир Альбиц. В таком случае, друг мой, вы путешествовали бы с большими удобствами. Он велел слуге подать гипокрас, ароматическое вино, которое полагалось заедать сластями. Гуччи объяснил хозяину дома цель своего путешествия. Значит, вы хотите получить у королевы аудиенцию? Спросил Альбица, неторопливо играя крупным рубином, украшавшим указательный палец его правой руки. Ваш дядюшка Толомея, коего я весьма уважаю, не ошибся, направив вас ко мне. Не скрою, мне ничего не стоит добиться того, что для другого трудно или даже просто невозможно. Один из главных моих клиентов, человек мне кругом обязанный, носит имя Хьюк Диспенсер. — Любимчик короля Эдуарда? — спросил Гуч. — Нет, Хьюк — отец. Его влияние проявляется в тайне. Но, тем не менее, он человек весьма могущественный и ловко пользуется благосклонностью короля в отношении своего сына. Если впредь ничто не изменится, вскоре он, а никто другой, будет управлять государством. Как вы сами понимаете, он меньше всего принадлежит к партии королевы. «Но в таком случае стоит ли мне искать помощи этого лица?» — осведомился Гуч. «Друг мой!» прервал его альбитца, тонко улыбнувшись. «Вы, как я вижу, еще очень юны. Здесь, да и повсюду. Имеются люди, которые не принадлежат ни к одной из соперничающих партий, но умеют извлекать немалую выгоду, используя одну против другой». Для этого нужно лишь правильно распределять улыбки и любезные слова, уметь играть на слабостях великих мира сего, наконец, знать их лучше, чем сами они себя знают. Я уже наметил план действий. Альбице кликнул своего писца, быстро набросал несколько строк на листке бумаги и скрепил ее своей печатью. — Вы попадете в Вестминстер сегодня же после обеда. Друг мой, отослав писца, обратился он к Гуччо. И королева даст вам аудиенцию. Для всех прочих вы будете торговцем драгоценными камнями и ювелирными изделиями, нарочно прибывшим из Италии и рекомендованным мной.